Дроу. Итак, что мы тут имеем? Матриарх великой семьи Фаргет внимательно посмотрел на стоявшую перед ней молоденькую девушку Дроу, которую отправили на специальное задание по желанию самой богини покровительницы. Вполне естественным было тут и то, что никто из Дроу не пытался этого оспаривать, ведь все они прекрасно понимали то, что богиня Лос не просто так обратилась к своим последователям. Значит, им действительно нужно искать то, что находится там, в чужом государстве, среди людей. Хотя дроу прекрасно понимали еще и то, что там будет достаточно сложно. Люди не особо любили магов тьмы, особенно в таком количестве. А тут внезапно появилась достаточно большая группа разумных, имевших весьма специфические дары и возможности. А значит, можно понять и то, что явно эти разумные... Будут пытаться найти какую-нибудь возможность надавить на друг, чтобы вынудить их подчиняться. Но тут оказалось все куда проще. В этом государстве не так давно произошел достаточно серьезный бунт с попыткой переворота и захвата власти, во время которого именно жрецы храма богов-покровителей и хотели захватить власть. Вот только у них ничего не получилось. Все их планы рассыпались, словно какая-то пыль. Так что теперь у Дроу все же был шанс получить то, что им нужно. Ведь они прибыли как раз вовремя. Не так давно еще и светлые эльфы, которые могли бы изрядно испортить все своим темным собратьям, старательно в этом королевстве испортили отношения с местными дворянами. Так что все происходящее было буквально идеально для попытки Дроу как-то наладить отношения с этим государством, чем они и воспользовались. Конечно, кто-нибудь мог бы посоветовать жрицам черного храма использовать свои способности, чтобы добиться лучших результатов при дворе короля людей. Вот только все это было сейчас достаточно опасно. Для начала стоило учитывать то, что сейчас, пока люди к ним не привыкли, от них просто ждут какой-нибудь гадости. Кроме того, послу государства Дроу было четко сказано о том, что такие эксперименты не приветствуются верховной жрицы черного храма, Такие возможности жрицы могли использовать только в том случае, если возникнет явная необходимость. А пока что такого момента просто не возникало. Кроме того, было отправлено несколько молоденьких дроу, якобы для обмена опытом в Академию людей для сбора дополнительной информации. Как про магов людей, так и про эльфов, которые старательно сейчас лезли в это самое королевство. Пробыв целый год в столице людей, девушки вернулись домой на каникулы. Они учились в академии, где постигали определенное знание, которое там люди преподавали своим магам. Сразу стоит заметить тот факт, что местный маг, курирующий там кафедру тьмы, буквально светился от радости. Именно от того, что в этом году на его кафедру пришло сразу несколько весьма перспективных магов. И он даже не задавался вопросом о том, стоит ли их чему-то учить. Он просто учил. Кстати... Молодая девушка Дроу, стоявшая сейчас перед матриархом своей великой семьи, просто прекрасно справилась с поставленной перед ней задачей, она выяснила несколько интересных плетений, которые могли пригодиться магам тьмы на границе их государства с гномами. Более того, по известиям из черного храма, она выполняла сейчас отдельное задание, которое ей доверила сама верховная жрица богини Лос. Уже только поэтому можно было понять, насколько важным может быть все то, что она доставит с территории этого королевства людей. Однако, едва вернувшись из этого королевства людей, Шареиса Неофарги тут же потребовала встречи с матриархом. И сейчас сидевшая перед ней женщина Дру внимательно осмотрела на свою внучку, которая не просто потребовала подобной встречи, это было понятно по той причине, что она явно не знала, куда деть руки и пару каких-то странных коробочек, которые держала в них. — Прошу прощения, госпожа, — медленно начала она говорить, тщательно подбирая слова. — Я тут в Академии Королевства Муран встретила одного разумного, который предложил нам возможность покупки определенных товаров. Пока что он предоставил мне просто образцы и сказал, что есть возможность поставлять небольшие партии подобных ресурсов. если мы захотим подобной торговли. Но один нюанс. Эти товары стоят очень дорого. К тому же сами по себе они редки. Поэтому оплату за эти товары он хочет получать не только золотом, но и частично различными ингредиентами и артефактами, которые можно найти в наших подземельях. Закончив говорить свой слегка взволнованный монолог, девушка медленно поставила перед матриархом своей семьи две этих коробочки — Стоявшая рядом мать девушки удивленно посмотрела на свою дочь, после чего аккуратно открыла коробочки и продемонстрировала матриарху. Внутри одной находился предмет, выглядевший как какая-то небольшая и весьма короткая палочка, больше напоминающая какую-то ветку. И это было странно. Во второй коробочке вообще был какой-то маленький кусочек лепестка багрово-красного цвета. Удивленно посмотрев на девушку, матриарх принялась присматриваться к тому, что та принесла. Ведь она и сама понимала, что эта непосидливая девчонка не могла все это притащить к ней сама, не проверив все самостоятельно. Значит, в этих предметах есть что-то такое, что заставило ее все же это сделать. Однако, когда она только сосредоточилась на той же самой веточке при помощи магического зрения, буквально вскинулась со своего кресла, в котором пожилой дров было достаточно удобно сидеть. Но эта странная ветка действительно привлекла ее внимание. — Это же гномье дерево! — удивленно посмотрела матриарх на девушку, которая сразу же кивнула ей и улыбнулась, словно не скрывая своего удовлетворения. — Он предлагает нам поставки таких ресурсов! — Гномье дерево стоит очень дорого. — Ты хоть понимаешь, чего может стоить подобный контакт? — Я знаю, что оно дорогое, — коротко пожала плечами Ширииса, сама уже прекрасно понимая, что не зря вызвала на этот разговор матриарха своей семьи. Но особую ценность этого материала я не знаю. зная о том, что гномы за ним старательно охотятся, делают из него различную мебель и даже артефакты. — Из этого дерева можно сделать достаточно серьезные артефакты, — улыбнулась пожилая Дроу, коротко переглянувшись со своей дочерью. — Кроме того... Такие ресурсы нужны храму. Наша богиня-покровительница очень любит изделия из этого дерева. Мы могли бы сделать подношение ей. Думаю, что в этом году мы могли бы быть весьма полезными храму. А что это за лепесток? Мне его назвали как лепесток кровавой яшмы. Снова пожала плечами девушка, но, заметив удивленный взгляд матери, тут же пояснила... Насколько мне известно, из этого растения можно легко варить различные лечебные эликсиры. Тот, кто мне предложил все это, прекрасно знает о наших проблемах. Еще раз сосредоточившись на магическом зрении, и матриарх великой семьи Фаргет и ее дочь с восхищением выдохнули. Ведь даже этот маленький кусочек листка растения буквально пылал магией жизни, которая могла позволить создать на его основе просто... Невероятно мощное эликсир лечения. Это было очень важно для дроу. У них всегда были проблемы с магами-лекарями. И если хоть в какой-то великой семье находился разумный, имевший к подобным вещам склонность, то его тут же под свое покровительство забирал черный храм. Все только для того, чтобы никто не мог пытаться использовать подобных разумных в собственных целях. Ведь так легко и просто приказать могу своей семье лечить только того, кого хочет матриарх этого великого семейства. Это было невыгодно самому черному храму. Однако сам факт того, что они могут начать варить подобные эликсиры, заставлял очень серьезно задуматься. Понятно же, что без храма тут дело не обойдется. Но даже в этом случае именно та великая семья, которая обеспечит поставки подобных ресурсов в государство ДРУ, Получит невероятно огромные бонусы и льготы, не говоря уже о поддержке самого черного храма. А это для любого представителя великой семьи очень важно. И я никак не пойму только одно, проговорила задумчиво матриарх, внимательно посмотрев на свою внучку, которая привезла такие ценные образцы с территории королевства людей. Почему этот разумный хочет получить оплату за такие поставки, именно в виде своеобразных артефактов и ингредиентов. Мы можем оплатить все это золотом. Я понимаю, в данном случае ему интересно не только золото. Зачем кому-то нужны какие-то предметы, которые можно использовать, например, для создания амулетов? Этот вопрос матриарха великой семьи Фаргет был отнюдь не праздным, так как она и сама прекрасно понимала то, что подобные ресурсы тоже находятся под строгим учетом. И если они будут заниматься такими поставками, то тогда им будет проще заниматься и торговлей таких ингредиентов. А это важно. К тому же такие ингредиенты просто так не используют. Любые предметы, которые достаются дрову от различных тварей подземелий, можно использовать. Где-то для состава зелий, где-то для создания смертельных ядов, а где-то для создания амулетов и артефактов. Все зависит от фантазии того, кто будет это все использовать. — Так он будущий мак-артефактор, — хитро усмехнулась в ответ на недвусмысленный вопрос матриарха девушка, заметив задумчивый взгляд со стороны матери. — Этот парень, который предложил мне подобную торговлю, является студентом с кафедры артефакторики. — Довольно хорошим студентом, я скажу. Он мне много чего подсказал. Те самые магические плетения, которые я доставила к нам, и которые можно использовать, например, для контроля территории в подземельях, я нашла именно благодаря ему. Кстати, может быть, вы уже и сами слышали о том, что произошло в этом году в Королевстве Муран, на том самом состязании молодых магов в Академии. Снова коротко переглянувшиеся женщины Дро внимательно посмотрели на девушку, словно подталкивая ее к откровенности. И та не стала задерживать внимание на себе. Быстро и сжата рассказала все, что там произошло, и что ее так заинтересовало. Случай действительно был курьезный. Студент второго курса академии вызвал на поединок магистра-преподавателя с боевой кафедры и победил его, что само по себе было странным, и считалось фактически невозможным. Однако этот разумный, который и был тем самым, кто предложил ей такую торговлю, сумел удивить всех своих потенциальных врагов. — Судя по всему, этот разумный умеет за себя постоять, — задумчиво проговорила матриарх, внимательно разглядывая то, что этот парень предложил им покупать. — Хорошо, что ты пришла с этим ко мне, а не к своей тетушке. Нам еще не хватало такой возможности давать храму. — Хотя... нам все равно придется советоваться с Верховной Жрицей. Но теперь мы поставим этот вопрос таким образом, что эту торговлю мы берем под себя. Конечно, храм тоже получит свою долю, но и нам перепадет. А если храм заберет себе все, то тогда мы останемся без ничего. А этого лучше не допускать в принципе. Поблагодаривши Рису за помощь, матриарх решительно взяла охрану и эти две коробочки, которые доставила ей внучка. затягивать с решением этого вопроса было смертельно опасно. Мало ли кто может вмешаться в это дело. Ведь еще неизвестно то, кто мог подслушать беседу этих двух голубков. Конечно, матриарху немного странным показалось отношение к этому вопросу со стороны собственной внучки. Девушка как-то странно говорила про этого парня, словно она действительно им восхищалась. Так не может быть. Дроу не могут так говорить про обычных людей. Здесь было что-то еще. Вот только матриарху сейчас было не до этого. Ей было важно сообщить верховной жрице известие о том, что они могут исправить положение, открыто связанное с лечением раненых, а также и с подношениями богиня, которая очень любила подобные подарки. А об этом забывать не стоит. Ведь любая великая семья явно захочет получить возможность сделать такое подношение богине-покровительнице. а значит, будет готова пойти на определенные уступки. И не всегда эти уступки касаются того самого бренного металла в виде золота. К тому же за такие поставки тому парню можно будет платить и драгоценными камнями, обработанными лучшими мастерами дров и даже необработанными. Главное — предложить достойную оплату. Спустя всего полдня матриарх семьи Фаргет возвращался в свою резиденцию буквально мокрый от пота и переживаний. Верховная жрица черного храма попеняла ей за жадность, но просто посмеялась. Ну а как еще она могла бы отнестись к собственной матери? Хотя не в этом было дело. Все процедуры были соблюдены, и теперь их семья может заниматься этой торговлей с разрешения главы черного храма. Более того, они же будут заниматься зельями, что тоже важно. Это поднимает их великую семью на новый уровень. Тот самый уровень, который даст им возможность еще больше усилить свои позиции. Главное — не перестараться. Услышав о том, откуда взялись эти товары, верховная жрица долго смеялась. Оказалось, что этот разумный в планах черного храма уже играл свою роль. Он был абсолютным универсалом и достаточно сильным. Мог задействовать все первородные стихии, как только захочет. Таких разумных в этом мире берегли и ценили. Поэтому верховная жрица храма приказала не препятствовать ее племяннице пытаться привести этого разумного в черный храм в качестве собственного консорта. Конечно, матриарху великого дома Фаргит это не сильно понравилось. Но вмешиваться в такие игры и не учитывать желания верховной жрицы, которая была прямым голосом богини покровительницы Лос, матриарх клана Дроу просто не могла. «А что?» Великая семья была всего лишь отдельным, хотя и могущественным кланом их народа. А клана в народе дров хватало. Их было достаточно много, только великих семей было всего десять. Таковы были правила, и тут ничего не поделаешь. Но все равно, вернувшись в резиденцию семьи, матриарх снова вызвала к себе эту негодную девчонку и высказала ей все то, что думает про их игры с желаниями черного храма. А выслушав недовольное возмущение матриарха, Шарииса тихо усмехнулась и, заметив раздраженные взгляды, брошенные на нее сразу двумя старшими представителями своей семьи, тут же пояснила то, почему позволила себе смеяться над их эмоциями. «Прошу прощения у вас, матриарх, и у вас, матушка», — сразу же постаралась исправить положение девушка, видимо, не желая доводить дело до серьезного наказания. Но это не все товары, про которые я хотела вам сообщить. Этот молодой парень предложил мне выкупить еще и пару-тройку артефактов жизни. Где он взял, я не знаю. Но по описанию это очень мощные предметы. Вроде камня сердца жизни. Они являются фактически самостоятельными источниками силы жизни. Надолго ли его хватит, он не знает. Но несколько достаточно серьезных ранений вылечить вполне сможет каждый из них. «Говорит, что на себе проверял. Ты хочешь сказать, что еще предлагает тебе приобрести природные сердца жизни?» Тут же стремительно повернулась провинившись в ее глазах красотки Матриарх и снова переглянулась со своей дочерью, которая безмолвной статуей замерла с ней рядом. «Ты хотя бы понимаешь ценность подобного предмета? Он же, по сути, бесценный для нас. Такие артефакты имеют просто невероятную ценность, особенно в нашем положении». Сердце жизни — это вам не какой-то там эликсир. Тут и варить этого ничего не нужно. Просто этот артефакт прикладываешь к ране, которую перед этим нужно просто очистить от всего лишнего. И все. Рана сама тут же зарастает. Сама матриарх уже прекрасно понимала то, почему эта наглая девчонка не сказала сразу про такой товар. Именно потому, что заранее знала о том, что ее бабушка будет сердита на нее за заигрывание с храмом. Но тут, как факт им было необходимо уточнить стоимость таких предметов, создание таких артефактов было очень сложным процессом и, по сути, просто невозможным без полноценного мага жизни. И когда матриарх все же выразила свои сомнения в том, что у того разумного могут быть подобные возможности, Шериса в ответ снова тихо рассмеялась, заявив о том, что этот разумный, достаточно сильный, абсолютный универсал, и у него имеется даже сила жизни уровнем мага минимум первого ранга. Уже только поэтому стоило бы понимать то, насколько может быть велика ценность подобного индивидуума, если его удастся заманить на территорию друг. Тем более, если он пойдет на это добровольно». Тяжело вздохнув, матриарх великой семьи Фаргет была вынуждена признать, что в данном случае этот факт она банально не учла, всего лишь из-за того, что немного не ориентировалась в том, что про этого разумного уже прекрасно знала верховная жрица Черного Храма. Однако ей все же не понравилось то, как сейчас себя ведет ее внучка. Девушка буквально усмехалась прямо в лицо матриарху великой семьи, видимо, ощущая всю ту растерянность старшей родственницы. которая сейчас и позволяла ей своеобразным образом смеяться над ней. Понятно же, что подобное поведение матриарху категорически не понравилось. Именно поэтому она и приказала своей, хоть и любимой, но все-таки весьма условно провинившейся родственнице, срочно отправляться на границу королевства. Ведь нужно же было как-то проверять те самые магические плетения, которые она раздобыла в Академии магии людей. кто, как не она сама, может привести подобные испытания. Так что тут и так все понятно. И этот вопрос даже не обсуждается. Внимательно выслушав распоряжение матриарха, Шериса Неофаргит коротко поклонилась старшим родственницам, демонстрируя свое повиновение, и отправилась выполнять приказания. А сама глава великой семьи Фаргет вместе с собственной дочерью села размышлять над тем вопросом, что они будут делать с полученной ими только что информацией. Передавать подобный секрет в тот же самый черный храм для них могло быть весьма опасно. Вопрос, открыто касающийся подобного рода артефактов, жрецы черного храма точно сразу же заберут под себя. И тогда представители великой семьи Фаргет не получат возможности усилить собственные позиции. И все то, что раньше им разрешили, в данном случае сыграют уже против самой этой великой семьи. Всего лишь по той простой причине, что подобное усиление будет слишком большим для одного семейства подобного рода. Это никому не было позволительно. В данном случае на это дело могли тут же начать претендовать другие великие семьи дров, которые явно постараются получить собственную выгоду от всего случившегося. Этого позволить они просто не могли. Поэтому им придется самостоятельно решать этот вопрос и решать его полностью Тайна. А вот только была одна проблема, которую нужно было учитывать в данном случае. Тот самый намек, который сделала девушка, когда рассказывала про возможную торговлю такими артефактами, и сейчас матриарх размышляла именно об этом. Такой товар этот разумный не собирался продавать за банальное золото, так как именно такие артефакты он хотел получить. Другие. Какие именно этого точно сказать сейчас было нельзя. Но это они поймут немного позже. Сейчас для нее было главным, что вообще появилась возможность покупать подобные товары. В принципе, естественно, что они были согласны на это. Теперь все будет зависеть только от поставщика подобных ресурсов. Даже один-два подобных артефакта могут позволить их великой семье усилить собственные отряды, которые патрулируют границу. Одно дело, когда, получив тяжелые или даже смертельные раны, им приходится использовать какие-нибудь эликсиры лечения, чтобы спасти умирающего товарища. И совершенно другое, когда применяется подобный артефакт, который можно использовать многократно. И Если он используется редко, то такой артефакт сам накапливает силу жизни. Если же его приходится использовать часто, то тогда этот артефакт может сразу отдавать свою силу. но даже при этом спасти не один десяток дров, что тоже немаловажно, особенно в свете последних событий. Так что тут ответ матриарха был вполне понятен и даже закономерен. Представители великой семьи Фарги согласны на подобную торговлю. Теперь им оставалось понять, что они смогут предложить этому парню в обмен. Слишком ценны были предметы, которые этот парень предложил им получить таким образом. Значит, ему нужно предложить тоже что-то настолько же ценное, что он вряд ли сможет обнаружить на территории тех же людей. А что? Это был достаточно сложный вопрос, но вполне решаемый, и у них есть целых два месяца, чтобы решить его. И причем это все надо сделать так, чтобы сюда не смог мешаться кто-то посторонний, даже жрецы черного храма. И хотя сама матриарх Великой Семифаргет прекрасно знала о том, что Верховная Жрица вряд ли захочет навредить своей семье, но только точно сказать, что она выберет, когда перед ней станет вопрос о нуждах храма и родной семьи, сейчас не получится. Ведь она стала голосом богини-покровительницы. Мало ли, как сама темная богиня Лос отреагирует на подобное предложение со стороны обычного разумного из человеческого рода. «Хватит им и того, что Верховная Жрица разрешила...» Внучке матриарха привести в храм как своего консорта весьма необычного индивидуума, являющегося, по сути, обычным человеком.